Глава двадцать Команда спит, однако сам корабль бодрствует. Пол коридора у меня под ногами вибрирует, в то время как Элден ведет гладиан по рассветному небу в поисках гаргантавнов. Я охватаюсь за хлипкую ручку двери. В каюту проникает лучик света и полоской ложится на глаза моему раздраженному соседу-великану, дрыхнущему на нижней койке. По шаткой подножке забираюсь наверх и плюхаюсь на свою койку. Похоже, лишение сна постепенно подталкивает меня к безумию. Следовало поспать лишних два часа, но вместо этого я заканчивал свой проект в чулане для швабр. Накрывшийся одеялом и повернувшись на бок, смотрю в иллюминатор на серое утро. «Элис», — бурчит громила, — «когда сделаешь свой ход?» Ход. Не струя с себя невинность. Он сердит, обьет бьет в матрас подо мной. Когда? Не знаю, о чем ты. Чушь, крачи! Думаешь, я не вижу, как ты пашешь по ночам? Молчу. Палуба сама себя не надрает вообще-то. Не увеливай. Ты что-то там мастеришь. Я заметил это, когда меня понизили. Сегодня, как вышел отлить, увидел тебя в чулане. Ты что-то прикреплял к рукам и ногам. Дверь не закрыл, придурок. У меня пересыхает во рту. Себастьян вынюхивает про испорченную шлюпку. Продолжает громила. Он бы здорово вознаградил меня за сведения. Ему ведь это нужно, да? Расположить нас к себе. Вдруг он сделает меня... стратегом. У меня по всему телу пробегают мурашки. Чего ты хочешь, громила? «Чего хочу?» Он дает вопросу повиснуть в воздухе. «Мое желание неисполнимо. Больше мне капитаном Гладиана не стать. Ты мою семью знаешь. И знаешь, что мы не терпим власти, добытые нечестно. Превыше всего ценим силу. Себастьян не силен, он жулик, зато ты...» «Конрад, надеюсь, ты со своим проектом убьешься». Надеюсь, что погнавшись за Гаргантавном в одиночку, ты сгинешь. Благодарю за поддержку. невякой. Думай, что хочешь, но я не жалкий неудачник. Просто хотел уйти с поста с честью, а Себастьян взял и оплевал меня. Обошелся, как с собакой. Изменился. Стал другим, едва к нему в руки попала власть. И это думал он мне друг, хоть и скользкий. Вот притворщик. На этом Громила не останавливается. Он победил не за счет силы и достоинства. Он выиграл за счет моей ненависти к тебе и желания остальных сделать капитаном кого-нибудь слабого. Главным должен стать ты. Родерик и Китон следуют за тобой, ведь ты силен. Я старался сломить тебя. Думал, за день посажу на губу, но ты выстоял. «Делал все, о чем я не просил. И пока я нагружал тебе работы и терял людей, ты готовил собственный проект и спасал жизни. При этом дрых всего по несколько часов за ночь. Я ненавижу тебя, но уважаю то, что ты делаешь». Громила я, «Захлопни пасть и не шуми. Если твой собственный проект тебя убьет...» Буду считать, что хоть одна вещь в состязании пошла как надо. Если выживешь, если победишь. Он наполняет широченную грудь воздухом. Тогда, возможно, заполучишь могущественного сторонника. Нас окутывает тишина. Я открываю рот, но громила перебивает. Молчи, Конрад. Не хочу слышать голос Урвина. Твою логику, твою... Урвенность. Не то еще передумаю. Так что заткни себя пробкой и дай мне уже повариться в ненависти к Себастьяну. Молча. Больше я не говорю ему ни слова. Но улыбка с моего лица не сходит. Подцепив филка еще кусочек традиционного холмстедского завтрака в исполнении Грамилы, и отправляю его в рот. Сочное яйцо так и тает во рту. Аж зажмуриться хочется. Сам Громила, стоя у плиты, смотрит, как я ем. Возможно, он плюнул мне в тарелку, но мне все равно. Потом он выгружает на свободный поднос под горячие лампы исходящую паром яичницу и кладет рядом на масляный тост. «Добавки для тебя не будет, дерьмо ты, крачи!» «Спасибо, Громила. Мои ноги тебе в рот!» Повесив на крючок фартук, Он сердито выходит с камбуза. Его утренние обязанности закончены. Перемешав густую соленую яичницу в тарелке, подцепляю розовый кубик ветчины. Однако стоит мне заглотить его, как на камбуз входит Брайс. Вид у нее усталый и подавленный. Она старательно отводит взгляд, со мной не говорит, только берет еду на подносе и уходит за другой столик. Садится спиной ко мне. Мы едим молча. Входит Родерик, самозабвенно зевая во весь рот и почесывая животик. «Что на этот раз готовил наш мастер-кок?» «Тебе не понравится», — говорю. «Ну да, хорошая попытка. Ты мое первое на свое второе не съешь». Вскоре он плюхается рядом со мной и принимается жрать точно голодавший зверь. В бороде застревают крошки ветчины. Останавливается Родерик только при виде Китон, подбородок у него весь в сыре. «Рот твой дырявый». Бросаю ему салфетку. Китон обращает взгляд в нашу сторону, и Родерик, спрятавшись под стол, приводит себя в порядок. Когда же Китон занимает свободное место напротив, он сразу садится ровно и старается есть закрытым ртом, степенно и аккуратно. Толкаю его локтем. «Пригласи ее». «Не сейчас», — шипит он в ответ. «О чем шепчетесь, мальчики?» — спрашивает Китон, подозрительно глядя на нас поверх кружки с кофе. «Ни о чем», — отвечает Родерик. «Совсем ни о чем». Пожав плечами, она переводит взгляд на Брайс. «Рада видеть тебя живой. А то ты пропала куда-то. Ночуешь в штабе?» Брайс кивает. «Ну, твой план показался мне идеальным», — признается Китон. «Главное теперь найти спящего Гаргантавна. При упоминании нового плана Брайса у меня внутри все сжимается. Единственная надежда на то, что спящий Гаргантавн нам все-таки не встретится. К несчастью, вчера мы наткнулись на стаю мигрирующих блобанов недалеко отсюда. Для Гаргантавнов они — большое лакомство». И наевшись такой сытной добычи, змеи любят вздремнуть. Родерик подпирает голову рукой и смотрит, как Китон ест. «Китон, — бурчу я, — Родерик хочет у тебя кое-что спросить. У нашего мастера-канонира делается такой вид, будто он меня сейчас собственными баками удушит. Китон опускает кружку и удивленно смотрит на него. В чем дело, Род? Да ни в чем». Родерик отдергивает воротник. «Ну, то есть, я подумал вроде как... Не хочешь ли ты взглянуть на мои изобретения исключительно ради забавы или дела, ну, или... Не знаю». «Изобретения? Типа, как типушки, из-за которой мы все чуть не сдохли?» «А... А...» Краснеет Родерик. «Да». Присмотревшись к нему, Китон отвечает. «А то». Хотелось бы посмотреть, чем ты занят. Нам вроде как стоит узнать друг друга поближе. Мастер-канонир и механик должны сотрудничать. Это полезно для корабля. Таким счастливым я Родерика еще ни разу не видел. Доев, Китон прощается. Ладно, парни, пора мне к двигателю. Себастьян убежден, будто я смогу разогнать его на 170%. Боюсь представить, что будет, если отказать. Лично я считаю, что движок просто лопнет. Но чем черт не шутит? В общем, Род, жду приглашения в гости. И она улыбается ему. А хорошо. Родерик глупо хихикает и радостным взглядом смотрит, как она, плавно покачивая бедрами, идет к двери. Потом оборачивается ко мне. Вот здорово. Я слегка разочарован, говорю. Думал, ты выдашь одну из своих фирменных фразочек. Он смеется. «Я же говорил, что они для обычных девчонок, а не для...» «Внимание, команда Гладиана!» Раздается из коммуникаторов тихий голос Себастьяна. Элден докладывает, что заметил стаю гаргантавнов. И самое главное, они спят. У меня опускается сердце. «Всем подняться на палубу!» приказывает капитан. Пришло время охотиться. Миг, и мы вскакиваем с лавок, несемся по коридору. Вот оно. Еще два дня, и я мог бы поднять бунт. Но вместо этого Себастьян утвердится, а я проиграю.